Глава 20. Он начальник, ты дурак. Наконец, Димка демобилизовался. Прошло это незаметно. Однажды, попрощавшись, он просто перестал появляться в мастерской. Меня почему-то никуда не вызывали, и должность начальника мастерской мне предлагали. Заподозрив, что могут назначить ассиста, я взволновался. Основание у него было одно. Он служил на полгода дольше меня, и сейчас как бы была его очередь. Измучившись неизвестностью, я сам пошёл в политодел и сказал капитану, что хочу быть начальником. На что тот ответил, что не возражает. Однако поменять форму на милицейскую не получалось. Как объяснил капитан, Форма выдаётся на 2 года. Получалось, что мою ношеную форму нужно кому-то отдать или выбросить, и почему-то выдать мне новую, которую износить я просто не успел бы. Оказалось, что и сержантом я тоже стать не смогу, потому что такого подразделения, как художественная мастерская, в штате нет. Что это условное название, придуманное политоделом для удобства Соответственно, должность начальника мастерской в штате нет и быть не может. И это не должность, а тоже условное название. Поэтому Димка так и оставался рядовым до самого своего дембеля. Оказалось, что и пропуск для хождения в город, такой как был у Димки, с подписью генерала мне тоже не дадут. Его, оказывается, дали потому, что поначалу в дивизии ни мастерской, ни материалов, ни толкова художника не было, а работы было много. Димка ходил в город и приносил оттуда готовый результат. Поэтому ему и выдали постоянный документ, чтобы сократить бюрократические проволочки. А когда при клубе организовали мастерскую наглядной агитации и собрали вместе аж три художника, необходимость входить в город отпала. Про выданный пропуск просто забыли. Да и причины забирать не было. Лишний проверенный порученец никому не мешал. Претензий к Димке не было. Он был дисциплинированным исполнительным солдатом и хорошим художником. Начальство доверяло ему. И он это ценил. Но вообще, случай уникальный. Ему просто повезло. Информация накрыла. Я с трудом ее переваривал. Капитан носовал кучу мелких заданий, а я не слушал его и в растерянности вышел из кабинета, не спросив разрешения. Капитан криком вернул меня. И привёл в чувство. Тебе ещё нужно постараться, чтобы тебе доверяли, а не выпрашивать привилегии. Не с того начинаешь. Начальник мастерской. Это было блом. Даже членство в партии ничего не давало, кроме лишней головной боли. Замполит, наверное, решил, что я теперь ему обязан. И при каждой случайной встрече что-то требовал и постоянно придумывал новые дурацкие задания. К моему удивлению, с уходом Димки всё вокруг начало быстро меняться. Поначалу вроде всё шло своим чередом. Я пришёл в мастерскую и сказал стабисту, что меня назначили начальником мастерской. Его реакция мне не понравилась. Занятый своими делами, он даже головы не повернул, лишь пробубнил: "Ну да, ну да". Как будто не слышал, что я сказал. "Не ну да, а так точно", поправил я его. "Ну хорошо, хорошо". Он с удивлением уставился на меня. «Наверное, ожидал, что назначат его!» «Я решил не вступать в преликание. Зачем спорить с быдлом?» Странным было, что третьего художника долго не присылали, и все приходилось делать вдвоем. Димка, оказывается, все-таки что-то делал. Стало не хватать материалов, которые брать было неизвестно где. Я доложил капитану, что работать нечем». «На что тот ответил, что я не справляюсь со своими обязанностями?» Стали возникать задержки с обновлением наглядной агитации, к которым поначалу относились с пониманием. Но потом капитан сказал, что плохому танцору и яйца мешают. Разжиться материалами удалось в родном училище, но в город отпускали. Мне хотя каждый раз нужно было просить капитана звонить Замполиту роты, чтобы тот выписал увольнительную. А тот каждый раз выговаривал мне своё недовольство, как будто ревновал. Потом капитан из политодела куда-то и вовсе исчез. Вскорь в мастерскую ворвался майор, тот, что раньше был дежурным капитаном. Интриган, как его называл полковник Поставив нас по стойке смирно, он требовал найти Димку. Услышав, что тот демобилизовался, и теперь начальник мастерской я, он стал орать на меня, пообещав выдавить этот гнойник. Замполит рот и был возмущён тем, что я не отдал честь майору и потребовал навести порядок в моей прикроватной тумбочке. Когда я сказал, что майор придирается, и честь отдать я не мог, потому что в пустой голове руку не прикладывают, Замполит ответил, что майоры не врут. Врут только рядовые разгильдяи. Из-за тесноты в казарме прикроватные тумбочки были на двоих. За порядком в моей тумбочке следил солдатик из моего призыва. Я в неё почти не заглядывал, потому что все свои мелочи хранил в мастерской. Но он куда-то исчез. На его место поселили молодого, нахального салагу. Когда бардак, который он развёл в тумбочке, обнаружил командир отделения, салага всё свалил на меня. Вместо того, чтобы меня поддержать, замполит сказал, что это нарушение устава, что личные вещи Боец должен хранить в прикроватной тумбочке. И что майор прав? Мастерская это гнойник. И что если я не исправлюсь в кратчайшие сроки, мне, как кандидату в члены партии, придётся объяснять на партийном собрании, почему я позволяю себе отзываться о старших по званию в неуважительной форме. От такого обвинения я потерял до речи. Лучше бы мне дали наряд, не очереди. В мастерскую я пришел расстроенный. Поделиться, кроме как сособистом, было не с кем. Он молча выслушал, долго молчал, а потом сказал, что халява, похоже, заканчивается. И что он это уже давно видит? Но у него дембель, и ему наплевать. Ты сказал, что ты начальник? Это Дима был начальник, а ты дурак. Он с тобой как с писаной торбой носился, кинофильмы тебе приносил. А ты воду мутил у него за спиной. Кроме тебя никому было стучать в политотдел. Сам на себя Димка стучать не стал бы. Я тоже не стучал. Остаешься только ты. Начальником хотел стать, да? Говно ты, а не начальник. Ты не прав, возмутился я. Это случайное стечение обстоятельств. Да? У тебя же все на роже написано. Коммунист. Услышав такое, я твёрдо решил от него избавиться, даже если всю работу придётся делать самому. Мы неделю не разговаривали друг с другом, а потом в штабе начался скандал. Оказывается, за последнее время в дивизии произошли большие изменения. Стареющий генерал ушёл в отставку. Новый комдив, новая метла. Началось наведение порядка. Жена капитана нашего куратора из политотдела написала жалобу, что он якобы завёл любовницу, не отдаёт деньги в семью и нечем кормить троих детей. Позже его уволили за службы. Из главного политуправления прибыла комиссия. Якобы кто-то долго писал доносы. обвиняя начальника политодела в использовании служебного положения в личных корыстных целях. Его тоже отправили в отставку вслед за генералом. Вскоре мастерскую закрыли до да так, что даже двери замуровали. Помещение мастерской кому-то передали. Особист демобилизовался, А я теперь наводил порядок в прикроватной тумбочке и в столовую ходил с троем вместе со всей ротой. Как все, чистил оружие и маршировал на плацу. Даже не верилось, что совсем недавно мы с Димкой Ели жареную картошку, чаевничали, наслаждаясь просмотром кинофильмов. Казалось, что это было не со мной. Правда, игра в очко мне больше не грозила. Это было уделом молодых. Служба стала скучной, но не тяжелой. Солдаты относились ко мне с уважением. Все просили нарисовать в дембелевские альбомы их портреты, или что-нибудь на память о службе. Некоторые просили сделать рисунок для татуировки. Для меня это было упражнением и единственным развлечением, позволяющим отвлечься от солдатской рутины. Желающих выстроилась целая очередь. Некоторые, чаще это были азиаты, к моему удивлению, не раз предлагали немалые суммы чтобы я сделал для них рисунок вне очереди. Откуда только у солдат деньги? Может, родственники присылают? Ходили слухи, что клубный киномеханик, как и я, приписанный к конвойному полку, даёт деньги в долг офицерам. В голове это не укладывалось, но и совать нос в такие дела почему-то не хотелось. Не вступи я в партию Деньги, наверное, взял бы. Почему нет? За талант нужно платить. Но сейчас карточка кандидата в члены партии, что лежала у меня в кармане, сделать этого не позволяла. Если бы я деньги взял, замполит узнал бы об этом в любом случае. Как бы ни клялись хранить тайну, кто-нибудь всё равно настучал бы. Мало того, что в партии не приняли бы Так ещё и пятно на всю жизнь. Не успели принять и уже исключили. Я впервые задумался, а не зря ли я влез в это? На кой хрен мне эта партия? Без неё к Дембелю было бы на что штаны купить. А Замполит не забывала обо мне, подбрасывая всякие мелкие задания: то объявление написать, то боевой листок оформить, Теперь всё приходилось делать в Ленинской комнате и частенько после отбоя, потому что в другое время помещение было занято. Но когда я пожаловался, что не высыпаюсь, замполит сказал, что молодой коммунист должен показывать пример стойкости несознательным товарищам по службе. И что членство в партии нужно заслужить. Он напомнил, что ему ещё характеристику на меня писать. Без которой, где бы я ни находился после демобилизации, меня не переведут из кандидатов в члены партии. И я старался. Назад пути не было.